Медиа книга представляет Эдуард Шуре Великие посвящённые исполняет артист Пётр Таганов Книга восьмая Иисус Миссия Христа Содержание Состояние мира при рождении Христа Марии Детство Иисуса Ессей Иоанн Креститель. Искушение. Внешняя жизнь Иисуса. Открытое учение и учение эзотерическое. Чудеса. Апостолы, женщины. Борьба с фарисеями. Удаление в Кесарию. Преображение. Последний путь в Иерусалим. Обетование. Тайная вечеря. Суд. Смерть. Воскресение, обетование и совершение. Храм. Не думайте, что я пришёл нарушить закон или пророков, не нарушить пришёл я, но исполнить. Матфей, книга 5, 17. В миру был и мир через него начал быть, и мир его не познал. Иоанн, книга 1, 10. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына человеческого. Матфей, книга 24, 27. Состояние мира при рождении Иисуса. Труд, совершённый критикой за последние 100 лет над исследованием жизни Иисуса, составляет наиболее обширную критическую работу нашего времени. Полный перечень всего написанного по этому поводу можно найти в прекрасном очерке Собетье. Этот прекрасно составленный итог даёт всю историю вопроса, а также рисует отчётливо и современное его состояние. Я напомню здесь только две главные фазы, через которые прошло изучение жизни Иисуса, связанные с именами Штрауса и Ренана. Напомню для того, чтобы лучше установить ту новую точку зрения, из которой исхожу я. Черпая свои основы в философской школе Гегеля и принадлежа к исторической школе Бауэра, Штраус, не отрицая существование Иисуса, пробовал доказать, что его жизнь, какой она является в Евангелии, есть миф, легенда, созданная народным воображением. На основании новых запросов зарождавшегося христианства и на основании пророчеств Ветхого Завета его главные положения, которые он защищал с необыкновенным искусством и глубокой учёностью, верны только в своих подробностях, но абсолютно недоказаны в своей целости. Кроме того, он совсем не выясняет ни характера Иисуса, ни происхождения христианства. Поэтому жизнь Иисуса Штрауса представляет собой планетную систему без солнца. Жизнь Иисуса Ренана обязана своим блестящим успехам, высоким художественным качествам этой книги, а также и смелости автора, который первый решился сделать из жизни Христа проблему человеческой психологии. Разрешил ли он её? Несмотря на огромный успех книги, общее мнение серьёзных критиков высказалось в отрицательном смысле. Иисус Ренана начинает свой жизненный путь кротким мечтателем и моралистом, полным энтузиазма и наивности. Кончает он его могущественным чудотворцем, потерявшим всякое чувство реальности, несмотря на все усилия историка. говорит Собетье. В Иисусе Ренана виден переход здорового ума к безумию. Он всё время колеблется между расчётами чистолюбца и мечтами просветлённого. И выходит так, что он превращается в мессию, не желая и даже почти не зная того. Он соглашается на это наименование лишь по желанию апостолов и народа. С такой слабой верой ни один истинный пророк не мог бы основать новой религии и изменять душу земли. Жизнь Иисуса, Ренана, есть планетная система, освещённая бледным солнцем без животворяющего магнетизма и без творческого огня. Каким образом Иисус сделался мессией? Вот существенный вопрос для верного понимания Христа. А как раз от этого вопроса Ренан и уклонился. Это понял Кейм. Жизнь Иисуса, которого Das Leben Jesu, Цюрих, 1875 год. Наиболее замечательно после книги Ренана. Она освещает вопрос всем тем светом, который можно извлечь из истории и из текстов экзотерических Но вопрос этот не разрешим без интуиции и без эзотерического предания. Руководимый этим эзотерическим светом, который является внутренним светачем всех религий и центральной истиной каждой плодотворной философии, я решился восстановить жизнь Иисуса в её общих линиях, не теряя из вида и предыдущих трудов исторической критики. мне не к чему определять здесь, что я понимаю под эзотерической точкой зрения или религиозно-научным синтезом. Вся книга представляет собой развитие этой идеи. И я лишь прибавлю, что взял основой для себя трёх евангелистов: Матфея, Марка и Луку. А Иоанна я беру как средоточие эзотерической доктрины Христа. допускает при этом и позднейшую редакцию, и символизм этого Евангелия. Четыре Евангелия, которые должны контролировать и подтверждать одно другое, подлинны не в одинаковой степени. Евангелия Матфея и Марка представляются драгоценными в смысле передачи фактов. В них находятся все народные действия и слова. Кроткий Лука даёт возможность придугадывать смысл мистерий под поэтическим покрывалом легенды. Это Евангелие души, женского начала и любви. Святой Иоанн раскрывает сами мистерии. В его Евангелии находится внутренней глубины доктрины, тайное учение и смысл обетования. Климент Александрийский Один из многих христианских епископов, обладавший ключом всемирного эзотеризма, верно назвал его евангелистом духа. Иоанн обладал глубоким проникновением в раскрытые учителем потусторонние истины и могучей способностью обобщать эти истины. Настал для мира торжественный час. Небо нашей планеты было мрачно и полно зловещих предзнаменований. Несмотря на усилия посвящённых, многобожие вызвало упадок цивилизации в Азии, Африке и Европе. Упадок Этот упадок не коснулся высокой космогонии Орфея, так великолепно воспетой, хотя и суженной Гомером. Виновата была в том природа человека, который так трудно удержаться на определённой интеллектуальной высоте. Для великих умов древности боги были ни что иное, как поэтическое выражение иерархических сил природы, говорящий образ её внутреннего бытия. И боги эти жили всегда в сознании человечества как символы космических сил. Но в мысли посвящённых Это многообразие богов или сил природы было проникнуто идеей единого бога или чистого духа. Главной целью святилищ Мемфиса, Дельфов и Элевсина было научить божественному единству и тем теосوفским идеям и нравственной дисциплине, необходимым для усвоения этого единства. Наученники Орфея, Пифагора и Платона не выдержали и отступили перед напором эгоизма политиканов, перед ничтожеством софистов и перед страстями толпы. Общественное и политическое разтление Греции было последствием порчи её религии, морали и сознания. Аполлон это лучезарное выражение божественной красоты и неземного мира замолк. Огибло вдохновение, замолчали оракулы, не стало истинных поэтов. Минерва, мудрость и провидение скрылась за покрывалом от народа, который исказил мистерии и оскорблял своих мудрецов и богов, любуясь фарсами во вкусе Аристофана, которые разыгрывались в театре вакха. И даже сами мистерии пришли в упадок, ибо Клевзинским празднествам получили доступ и сикафанты, и куртизанки. Когда душа опустошается, религия делается идолопоклоннической. Когда мысль склоняется к материализму, философия падает до скептицизма. Вот почему появился Лукиан Самосадский, софист, 125 год по рождеству Христову, которого можно сравнить с зараждающимся микробом на трупе язычества, высмеивающим древние мифы, которые корниот Киренский 215 год до Рождества Христова исказил, не поняв их истинного происхождения. Суеверная в религии, агностическая в философии, полная эгоизма в политике, объяневшая анархии Вот чем стала эта дивная Греция, которая передала нам науки Египта и мистерии Азии в образах бессмертной красоты. Если кто понял причину падения античного мира и сделал героическую попытку поднять его на прежнюю высоту, это был великий Александр. Этот легендарный завоеватель, посвящённый, как и его отец, Филипп Самофрокийский мистерии был в одно и то же время и духовным сыном Орфея, и учеником Аристотеля. Несомненно, что пройдя с горстью греков через всю Азию до самой Индии, он мечтал о всемирной монархии, но не о такой монархии, какую осуществили римские цезари, угнетавшие народы и уничтожавшие религии и свободу науки. Он был воодушевлён великой идеей соединить Азию и Европу с помощью религиозного синтеза, опирающегося на авторитет науки. Движимый этой мыслью, он отдавал одинаковые почести как науке Аристотеля, так и Минерве Афинской, как и Егеве Израиля, так и египетскому Осирису и Браме индусскому, признавая в качестве истинно посвящённого единое божественное начало и единую божественную мудрость, скрытую под всеми этими символами. Меч Александра был последней молнией орфической Греции, которая вспыхнула и осветила восток и запад. Сын Филиппа умер в упоении своей победой и своей мечтой, оставив свою распавшуюся империю произволу жадных военачальников. Но идея Александра не умерла с ним. Он основал Александрию, где восточная философия и удейство и дух эллинов растворились в эзотеризме Египта в ожидании того времени, когда мир услышит весть о победе жизни над смертью из уст Христа. Помер и того, как двойное созвездие Греции, Аполлон и Минерва, склонялись бледнее к горизонту народы увидели поднимающееся на мрачонном грозою небе новый знак римскую волчицу что такое рим из какого сочетания сил произошла римская империя заговор жадной олигархии во имя грубой силы притеснения человеческого разума религии науки и искусства во имя обоготворённой политической мощи Вот из каких слагаемых возникло его правительство. Оно не признавало той истины, по которой правящая сила должна основывать своё право на высших началах науки, справедливости и экономики. Эта точка зрения, диаметрально противоположная эмпирическим школам Аристотеля и Монтескье, принадлежала всем великим посвящённым, в том числе Моисею и Пифагору. Это же идея Ярко освещена в упомянутом уже произведении Миссия евреев Сент-Ива обращаем внимание читателей на замечательную главу о возникновении Рима. Вся римская история последовые того беззаконного договора, посредством которого отцы конскрипты сенаторы в республиканский период, выбиравшиеся из плебеев, объявили войну сначала Италии, А затем и всему человеческому роду они хорошо выбрали свой символ бронзовая волчица со взъерошенной шерстью, вытягивающая свою голову гиеной на Капитолий, то есть истинный образ этого правления, та злая сила, которой была одержима душа Рима. В Греции уважались до конца святилища Дельфов и Элевзиса. В Риме с самого основания наука и искусство были выброшены как ненужные. Попытка мудрого Нумы, который был этрусским посвящённым, погибла благодаря ненасытному чистолюбию римских сенаторов. Он принёс в Рим книги Сивил, которые заключали в себе часть герметической науки. Он создал судей, избираемых народом. Он раздал народу земли. Он построил храм Янусу в честь всемирного закона. Он подчинил военное право священным герольдам. Царь Нума, память которого высокочтилась народом, является как бы историческим вмешательством священной науки в совершенно иной государственный строй, но он не представляет собой римского гения. Его создало этрусское посвящение, которое следовало тем же началам, как и школы Мемфиса и Дельфов. После Нумы римский сенат сжигает книги Сивил, уничтожая авторитет римских жрецов и судей и возвращается к своей системе, в которой религия была лишь орудием политического господства. Рим делается гидрой, поглощающей народы и их богов. Одна за другой нации постепенно подчиняются Риму. И их богатства расхищаются. Государственная тюрьма наполняется королями севера и юга. Рим, не хотевший иных жрецов, кроме рабов и обманщиков, убивает в Галлии, Египте, Иудее и Персии последних представителей эзотерического предания. Он делает вид, что поклоняется богам, но в действительности Рим поклоняется только своей волчице. И вот, при свете кровавой зари, перед покоренными народами восстаёт последний отпрыск волчицы, и в нём сосредотачивается весь гений Рима. Является Цезарь. Рим поглотил все народы. Цезарь, воплощение Рима, поглотил все власти. Чистолюбие Цезаря не удовлетворяется званием императора всех наций. к императорскому венцу он присоединяет тиару и называет себя первосвященником. После одной из битв при Тапсусе ему устраивают героический апофеоз. После битвы при Мундии апофеоз божественный. Затем его статуя ставится в храме Квиринуса и возникает коллегия жрецов, носящих его имя Юлианов.